Эмиль Эркман, Шарль Шатриан Похитительница детей В 1787 году каждый мог видеть бродящую по улицам одного из кварталов Майнца высокую женщину, худую, с впалыми щеками, С тем угрюмым взглядом, который бывает всегда страшным признаком сумасшествия. это несчастная звали Христина. Она прежде жила в улице Низкого полета за собором и занималась деланием матрацев. Она потеряла рассудок по случаю одного ужасного происшествия. Проходя однажды вечером по извилистой улице трех лодок, она вела свою маленькую дочь за руку. Вдруг дочь на минутку вырвалась и мгновенно исчезла, словно провалилась сквозь землю. И даже не было слышно шагов ее. Бедная женщина воротилась назад, крича, «Дюбхен! Дюбхен! Где же ты? Где ты?» Ответа не было. Улица была пуста. Громко проклиная ребенка, она бросилась к пристани и стала всматриваться в воду, шумящую под лодками. Ее крики и стоны привлекли соседей. Бедная мать рассказала им свое горе. Все присоединились к ней на новые поиски. Ничего, ничего. Ни следа, ни приметы, по которым бы можно было хотя бы догадаться, куда делась девочка. Христина с этого времени не возвращалась уже домой. Ночью день она бродила по городу, крича все более и более слабеющим голосом. «Дюбхен! Дюбхен!» Все ее жалели. Несколько добрых людей поочередно брали ее к себе. Кормили, одевали в свое старье. Полиция, видя всеобщее участие, не посадила Христину в смирительный дом, как это делалось в то время. Ей позволяли бродить, жаловаться, и на это не обращали внимания. Несчастье Христины было страшно еще тем, что оно послужило как бы началом многих подобных. Около десятка детей исчезло с тех пор самым странным, необъяснимым образом. Многие из детей принадлежали гражданам высшего сословия. Эти случаи обыкновенно происходили вечером, когда проходящие становились реже, и каждый спешил домой после своих дел на отдых. Ветреный ребенок выбегал за порог своего дома, за ним кидались следом, ему кричали «Карл! Людвиг!», так же, как кричала несчастная Христина. И точно так же, ответа не было. Бежали дальше, кричали, искали по соседству. Все было кончено. Рассказывать о розысках полиции, об арестах, о предварительных следствиях, об ужасе жителей было бы бесполезно. Видеть дитя свое умирающим, конечно, ужасно, но потерять его, не зная, что с ним... Думать, что и не узнаешь этого никогда, что это бедное маленькое существо страдает и мучается, не надеясь на помощь родных, вот это гораздо страшнее. Однажды безумная Христина, устав скитаться по улицам, присела у фонтана, привалившись спиной к каменному окоему. Она поводила вокруг безумными глазами и вглядывалась в наползающий туман, который понемногу окутывал весь город. Пробило семь часов. «Дёпхен! Дёпхен!» — хрипло прокаркала сумасшедшая. Соседки, наполнявшие кувшины из фонтана, вздрогнули и поспешили отойти подальше. А Христина вдруг встрепенулась, вскочила на ноги и затрясла головой со спутанными седыми космами. Она увидела на другой стороне площади женщину. Та удалялась быстрым шагом, низко опустив голову, а к груди своей прижимала сверток, который слегка шевелился. Христина вытянула обе руки и закричала. «Держите воровку!» В мгновение ока она пересекла площадь и свернула на железную улицу, но там никого не было. Таинственная женщина с копошащимся свертком в руках скрылась во мраке. А может, это было видение? Христина побежала к дому судьи Шварца. — Судья Шварц! Судья Шварц! Я нашла похитительницу детей! Поспешите! Поспешите! Судья как раз заканчивал ужинать. Он ненавидел, когда его прерывали во время трапезы, поскольку это очень вредно для спокойного пищеварения. — Боже мой, — прошептал он, — то впустил на порог эту безумную. Христина зарыдала, услышав его слова. — Вы называете меня безумной, судья Шварц. Ну что же, я и вправду была ею еще сегодня утром, но сейчас милосердный Господь исцелил меня и открыл глаза свету истины. Я видела, видела похитительницу детей. «Пошлите стражников, чтобы они отыскали каждый уголок тех тенетах!» Но судья не собирался разговаривать с оборванкой. «Пропадите пропадом, и ты, и та женщина, и все похищенные дети!» Вопил он, размахивая руками. «Эй, слуги! Вышвырните эту мерзавку из моего дома!» Христина, столкнувшись со столь вопиющим произволом, недоверчиво посмотрела на судью Шварца, потом на подоспевших слуг, и вдруг начала хохотать, выдирая клочьями свои седые волосы. «Дюбхен! Дюбхен!» – кричала она, пока слуги волочили ее по узорчатому паркету. Безумие вернулась к несчастной Христине. В это же время по улице Арсенала ехала карета. Часовой, узнав экипаж графа Дитриха, отдал честь. Ему не ответили. Карета мчалась во весь дух, и вместо того, чтобы повернуть к английской набережной, покатила прямиком к дому судьи. Граф поспешно вышел из кареты и приостановился, услыхав, как хохочет сумасшедшая. Это был человек лет сорока или тридцати пяти. Высокий, смуглый, со строгой и энергичной физиономией. Он быстро вошел в переднюю и увидел слугу, выпроваживающего Христину. Не приказывая докладывать о себе, граф быстро вошел в столовую судьи Шварца. «Полиция вашего квартала ужасна!» – вскрикнул он. «Двадцать минут тому назад я остановился около собора во время молебна Пресвятой Богородицы. При выходе из кареты, заметив, что графиня Ильнбурнгазан сходит с крыльца, я посторонился, чтобы дать ей место. И в это время мой сын, трехлетний малютка, оставленный в карете, исчез. Противоположная дверца была отворена». «Похитители воспользовались минутой, когда я откидывал подножку. Все поиски были тщетны. Я в отчаянии, господин судья, в отчаянии!» Граф был чрезвычайно взволнован. Его черные глаза сверкали, как молния, сквозь слезы, которые он старался удержать. Его рука сжимала рукоятку шпаги. Судья, казалось, был поражен. Он страдал при мысли провести ночь, отдавая приказы тащиться на места, где в сотый раз производились безуспешные розыски. Ему хотелось отложить дело до утра. «Знайте, сударь, что я буду мстить», — сказал граф. «Вы вашей головой отвечаете за моего сына. Ваша обязанность смотреть за общим спокойствием. Вы не исполняете этой обязанности. Это низко. Мне надобен враг. Слышите ли? О, если бы я, по крайней мере, знал, кто меня поразил!» Произнося эти слова, он ходил взад и вперед со стиснутыми кулаками и мрачным взором. Пот выступил на раскрасневшемся лбу судьи Шварца, который бормотал, глядя в тарелку. Я в отчаянии, сударь, в отчаянии, но это уже десятый. Воры ловчей моих агентов, что же мне делать? При этом в неосторожном ответе граф подпрыгнул от ярости и, схватив толстяка за плечи, приподнял с кресла. Что делать? А, -а, -а, -а, -а, а, так вот вы отвечаете отцу, который спрашивает у вас свое дитя. Оставьте меня, сударь, оставьте! Вопил судья, задыхаясь от страха. Христа ради, успокойтесь! Женщина, сумасшедшая, Х Христина, приходила сейчас... «Она говорила, да я вспоминаю! Эй, слуга!» Слуга слышал все через дверь и сейчас же явился. «Что угодно, сударь?» «Беги, ищи сумасшедшую!» «Она еще тут, господин судья!» «Хорошо, пусть войдет. Садитесь, господин граф!» Граф Дитрих замер посреди столовой. Минуту спустя вошла сумасшедшая. Слуги и горничные заинтересованные тем, что происходило, стали у порога с открытыми ртами. Граф повелительным жестом заставил их выйти вон, и скрестив руки стал против шварца ну и сударь вскричал он какого пояснения думаете вы добиться от этой несчастной судья хотел что то сказать и его толстые щеки задвигались сумасшедшая смеялась точно рыдала господин граф эта женщина точно в таком положении как и вы сказал наконец судья два года назад у нее украли дитя от чего она и лишилась рассудка глаза графа наполнились слезами «Сию минуту она прибежала ко мне», — продолжал судья Шварц. «Рассудок точно возвратился к ней, она говорила...» Судья замялся. «Что же, сударь?» «Что видела женщину, которая несла ребенка?» «Я думал, что она говорит в сумасшествии, и выгнал ее». Граф горько усмехнулся. «Вы ее выгнали», — сказал он. «Да, мне казалось, она в сумасшествии». «Черт возьми!» — вскричал громовым голосом граф. «Вы отказали в помощи этой несчастной? Отняли у нее последний луч надежды? Вы довели ее до отчаяния вместо того, чтобы поддержать, защитить, как велит это ваша обязанность? И вы смеете оставаться на этом месте? Вы смеете получать жалование?» Приблизись к судье, парик которого дрожал, он прибавил. «Вы негодяй! Если я не найду своего ребенка, то убью вас как собаку!» Шварц выпучил глаза, разинул рот, растопырил пальцы и молчал. Страх душил его, да он и не знал, что отвечать. Вдруг граф обернулся к нему спиной и, подойдя к Христине, посмотрел несколько минут на нее, потом громко сказал. «Милая моя, постарайтесь отвечать мне! Ради Бога, ради вашего дитя! Где вы видели эту женщину?» Он замолчал. Сумасшедшая прошептала жалобным голосом. тюпхен тюпхен Они убили ее!» Граф побледнел и в порыве ужаса, схватив сумасшедшую за руку, закричал. «Отвечайте мне, несчастная! Отвечайте!» Он тряс ее. Христина откинула голову назад, страшно захохотала и отвечала. «Да! Да! Да! Все кончено! Злая женщина убила ее!» Граф почувствовал, что его колени подгибаются. Он скорее упал, чем сел в кресло, положил локти на стол и закрыл руками свое бледное лицо. Казалось, перед ним рисовалась какая-то страшная сцена. Несколько минут прошло в молчании. Часы пробили десять. Бой заставил графа содрогнуться. Он встал, отворил дверь, и Христина вышла. — Что вы намерены делать? — сказал Шварц. — Молчите! — ответил ему граф с грозным взглядом. Он последовал за сумасшедшей, которая вышла на улицу. Страшная мысль поразила его. — Все кончено! — подумал он это несчастная не может прийти в себя, не может понять, что у нее спрашивают. Но она видела что-то. Быть может, инстинкт будет ей руководить. Бесполезно прибавлять, что судья был в восторге от такого исхода дела. Достойный блюститель порядка поспешил затворить дверь на замок, и благородное негодование владело им. Угрыжать такому человеку, как я, схватить за шиворот? О, господин граф, мы увидим, что есть и законы. С завтрашнего дня я подам жалобу. Я объявлю, как ведут себя эти дворяне. Погодите, погодите. Между тем граф следовал за сумасшедшей. Все чувства его были до того напряжены, что он видел ее ночью в темноте, как днем. Он слышал ее вздохи, беспорядочные слова, невзирая на беспрестанные порывы осеннего ветра, который завывал в безлюдных улицах. Некоторые запоздалые простолюдины, приподняв воротники плащей, засунув руки в карманы, нахлобучив шляпу на глаза, бежали туда и сюда, вдоль по тротуарам. Слышался стук запираемых дверей. Плохо закрытая ставень хлопала об стену. Черепица, вырванная ветром, катилась по улице. Сильные порывы ветра проносились с воем, покрывая своим завыванием всякий шум и вздохи. Это была одна из холодных октябрьских ночей, когда ласточки, застигнутые стужей, кружатся над крышами высоких домов и кричат пронзительным голосом. «Зима, зима, вот уж зима!» Придя на деревянный мост, Христина остановилась и посмотрела на мрачные воды реки, волнующиеся между лодок. Потом нерешительно продолжила путь, дрожая бормоча тихонько. «Как холодно!» «Как холодно!» Граф одной рукой придерживал плащ, а другой хотел унять биение своего сердца, которое, казалось, ему готово разорваться. На церкви святого Игнатия пробило 11 часов. Потом полночь. А Христина все шла. Она прошла уже улицы книгопечатанья, колотушку, епископского рва. Сто раз граф в отчаянии говорил себе, что это ночное преследование ни к чему не ведет, что сумасшедшее бредет без всякой цели, Но это была единственная надежда, и он все-таки продолжал гнаться за ней по пятам. То останавливаясь у трупа разрушенных стен, то снова пускаясь по темным улицам. Точно бесприютный зверь, бродящий наобум во мраке. Наконец, в час по полуночи, Христина вновь забрела на Епископскую площадь. Погода несколько прояснилась, дождь перестал. Свежий ветерок дул на площади. Месяц то застилался темными облаками, то ярко сиял. Лучи его, блестящие холодные, как стальное лезвие, отражались в водяных лужах, стоящих на мостовой. Сумасшедшая спокойно села на краю фонтана, на том самом месте, где сидела несколько часов тому назад. Мокрое рубище облепило ее тело. Долго оставалась она в одном положении, задумчиво опустив глаза. Но в ту самую минуту, когда месяц вышел из-за туч и разлил бледный свет на мрачные здания, Сумасшедшая вскочила, вытянула шею, и граф, следивший за ее взглядом, увидел, что она смотрит на Железную улицу, находившуюся неподалеку от фонтана. Вдруг она пустилась бежать, как стрела. Граф кинулся по ее следам между развалинами старых домов, громоздящихся около церкви святого Игнатия. У сумасшедшей будто выросли крылья. Десять раз терял он ее из виду, так скоро она бежала по неровной дороге, загреможденной тележками, навозными кучами и вязанками хвороста. Потом она исчезла в темноте глухого переулка, и граф должен был остановиться, не зная, куда идти. К счастью, через несколько минут потухающий желтоватый свет лампы осветил глухой переулок через маленькое оконце. Этот свет был неподвижен. Вскоре его заслонила тень, потом он вновь показался. Очевидно, живое существо бодрствовало в этом чулане. Что делалось там? Недолго думая, граф пошел прямо на свет. Он увидел сумасшедшую, стоящую посреди улицы в грязи. Глаза ее были устремлены на свет, рот открыт. Она тоже наблюдала за освещенным окном уединенного домика. Появление графа, казалось, не удивило ее. Потянув руку к освещенному окошечку, она сказала «Здесь». Так выразительно, что граф задрожал, бросился к двери чулана, отворил ее ударом плеча и очутился в темноте. Сумасшедшая стояла за ним. сказала она. Граф по ее знаку остановился и стал прислушиваться. Глубокое молчание царствовало в этом домике. Можно подумать, что все здесь спало или было мертво. На церкви святого Игнатия пробило два часа. Внезапно граф услышал тихий шепот. Потом свет показался на старой стене противоположного дома. Затрещали доски под чьими-то шагами. Свет все более и более приближался. Осветил лестницу, старое железо, сваленное в углу, кучу дров, Маленькое закоптевшее оконце, выходящее во двор, бутылки направо и налево, корзинку стрипьем и кто знает еще с чем. Все тут было мрачно и отвратительно. Наконец же стенная лампа с дымящимся фитилем которую держала маленькая худая рука, точно лапа хищной птицы, медленно наклонилась к перилам и над светом показалась голова озабоченной женщины. Волосы ее напоминали кудель, костлявые скулы выдавались острыми углами, большие уши стояли торчмя, Серые глаза сверкали из-под бровей. Это было малорослое существо самого зловещего вида, одетое в грязную юбку, обутая в старые туфли. Сухие руки были обнажены до локтей. Одна рука держала лампу, а другая — топор с остальным лезвием. Едва только это странное существо осмотрелось кругом, как отбросилось и вновь начало карабкаться с удивительной ловкостью по ветхой лестнице. Но было уже слишком поздно. Граф прыгнул со шпагой в руке и ухватил Мегеру за подол платья. «Мое дитя, злодейка! Где мое дитя?» — вскричал он. Затем последовала ужасная борьба. Опрокинутая женщина старалась укусить. Упавшая лампа горела на полу, и фитиль ее, мерцавший на сырой каменной плите, бросал дрожащее мерцанье на серый фон стены. «Мое дитя! Или я убью тебя!» — кричал граф. Будет тебе дитя!» Злобно шипела женщина. «Ой, это еще ничего! Погоди, у меня хорошие зубы! Ты душишь меня! Эй, кто там наверху? Оглохли, что ли? Пустите меня, я скажу все!» Силы ее, казалось, истощались, и она сдавалась. Вдруг другая Мегера, еще страшнее и свирепее, сбежала с лестницы, возбужденно крича. Она была вооружена большим ножом, и граф, подняв глаза, увидел, что она хочет ударить его в спину. Он уже считал себя погибшим. Сумасшедшая, до сих пор бывшая только зрительницей, бросилась на старуху с криком. «Это она! Это она! Я ее узнаю! Она у меня не вырвется!» В ответ на это струя крови обогрела площадку. Старуха перерезала горло несчастной Христине. Все это было делом одной минуты. Граф имел время принять оборонительную стойку. Увидев это, обе мегеры быстро взобрались по лестнице и исчезли в темноте. Дымящаяся лампа потухала, и граф воспользовался ее последним светом для преследования убийц. Но добравшись до середины лестницы, он опомнился. Опасно было покидать выход из этого вертепа. Он слышал предсмертное хрипение Христины. Слышал, как среди мертвой тишины капли крови медленно падали со ступеньки на ступеньку. Это было ужасно. Внутри лачуги слышалось передвигание мебели, что заставило графа опасаться, как бы обе женщины не вздумали уйти в окно. Луч света, прорвавшись через стеклянную дверь, дал ему возможность рассмотреть два соседних окна, выходящих на глухую улицу. Эти окна были освещены. В ту же минуту грубый голос окрикнул. «Эй! Что это такое здесь? Дверь отворена. Сой! Сой!» «Ко мне!» — закричал граф. «Ко мне!» Через минуту показался свет. «О!» — проговорил голос. — Кровь! Черт возьми! Э, убита! Да это же безумная Христина! — Ко мне! — повторил граф. Тяжелые шаги послышались на лестнице, и бородатое лицо ночного сторожа в огромной меховой шапке с козлиной шкурой на плечах показалось наверху лестницы, направляя свет фонаря на графа. — Кто там? — спросил он. — Идите, мой друг, идите! — Извините, граф, но там внизу? — Да, убитая женщина! — «А убийцы там!» Сторож, переступив последние ступени и подняв высоко фонарь, осветил вход. Это была площадка в шесть футов, примыкавшая к двери комнаты, в которой скрылись женщины. Бледность полковника удивила сторожа, но он не смел его расспрашивать. Граф спросил, «Кто живет здесь?» «Две женщины, мать и дочь. Их зовут в квартале две жазели. Мать продает говядину на рынке, а дочь свинину». Граф вспомнил слова Христины, произнесенные в бреду. «Все кончено! Злая женщина убила ее!» У него закружилась голова. Холодный пот выступил на лице. В это же мгновение попались ему на глаза, брошенные в темноте за лестницей, костюмчик с голубыми и красными полосками, маленькие башмачки и что-то вроде шапочки с черной верхушкой. Он содрогнулся, закрыл глаза, но непреодолимая сила точно тянула его посмотреть и удостовериться. Он приблизился, дрожа всем телом, и приподнял вещи дрожащей рукой. Это была одежда его сына. Несколько капель крови запачкали графу пальцы. Прислонившись к стене, долго оставался он, как бы пораженный громом, с остановившимися глазами, опущенными руками и полуоткрытым ртом. Затем вдруг бросился к двери с криком ярости, перепугавшим сторожа. Слышно было, как затрещала в комнате мебель, которую нагромоздили обе женщины для защиты входа. Дом потрясся в своем основании, граф исчез в темноте. Потом послышались дикие крики, проклятия, хриплые восклицания. Во всем этом не было ничего человеческого. Это был бой диких животных, терзающих друг друга среди берлоги. Улица наполнялась народом. Соседи сбегались со всех сторон, крича «Что тут такое? Здесь режутся!» Вскоре все утихло, и показался израненный ударами ножа, в изорванном мундире, со шпагой окровавленной до рукоятки. Даже усы его были в крови. Видно было, что он дрался, как разъяренный тигр. «Что, скажу я еще?» Граф Дитрих вылечился от ран и навсегда уехал из Майнца. Городское начальство рассудило за лучшее не объявлять родителям жертв о сделанных ужасных открытиях. Мне рассказывал это сторож, который, составившись, удалился в нашу деревню. Он один только знал все подробности дела, потому что присутствовал как свидетель в Майнце при тайном следствии уголовного суда. «Отнимите у человека нравственное чувство, и один ум его, которым он так гордится». «Не предохранит его от ужасных страстей», — говорил старый сторож, окончив рассказ и задумчиво нюхая табак.